Ах, как вкусно было тогда жить на свете! Какое все кругом было заглядение и объедение. Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытости. И не без причины. Вечерами работающих отделяли горячим сейным хлебом свежей выпечки, которые неведомо откуда привозили, неизвестно по какому наряду. Хлеб был...